Для одних наемники последняя надежда в виду нехватки собственных силенок, для других — удобный, хоть и не дешевый, инструмент в улаживании щекотливых дел. Есть и те, кто пытается использовать их в качестве пушечного мяса, ставя под главный удар. Сопливое пацанье мечтает о вступлении в наемнический отряд, грезя приключениями и шальным баблом. Матери, едва завидев компанию упакованных в комки и увешанных стволами мужиков, за уши тащит сыновей со двора — а дочурок прячут в погребах и на сушилах. Вольные стрелки, дикие гуси, солдаты удачи, псы войны. Они появляются везде, где пахнет кровью и золотом. Сегодня избавляют деревню от посягательства банды, завтра участвуют в карательном рейде, послезавтра свергают одного царька, чтобы помочь вскарабкаться на трон другому. Большинству из них глубоко плевать на принципы и мораль, их интересуют только деньги. В этом мы похожи. Будь я поуживчивее, кто знает, возможно, мерил бы многострадальную землю-матушку кровавой поступью в составе разношерстной кодлы голов Вместе легче. У каждого своя роль, своя область ответственности. Снайпер, пулеметчик, гранатометчик, сапер, медик, техник, повар, наконец. В полностью укомплектованном отряде можно позволить себе роскошь быть узким специалистом. Боец, грамотно управляющий РПГ-7, к примеру, имеет долю раза в 3 четыре больше причитающейся рядовому стрелку.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 На меня глядел хмурый мужик с мясистым носом, красным от покрывающей его сети сосудов, хитрыми глазенками и торчащий вперед, будто путеочиститель локомотива бородой. — Покупатель! — представился я. — Лошадь у тебя хочу купить. Продашь? — С какой такой радостью! У меня скотина не лишняя! Я достал два золотых и сверкнул ими урочительного хозяина перед рылом. «Эк — Эк! — крякнул тот. «Проходи — Проходи! Близк золота страшная сила.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 в отличие от своих тяжеловозных собратьев. Хорошо, есть надежда, что и выстрелов не сильно испугается. Покажет себя молодцом оставлю, а взбрыкнет владимир из багрю за полцены. Деньги лишними не бывает. Кроме уздечки с поводьями на стене, в плетеном коробе возле стойл обнаружилось отличное седло, подпруга, стремена, краги, путлище, два мешка для кормежки, бурдюк и сидельная сумка. Пока навьючивал все это на жеребца...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 А вот местные, особенно те, что знались с хозяином, вполне могли заподозрить неладное, видя, как Восток идет по главной улице, по воду за незнакомым субъектом, пусть даже весьма соответствующей наружности. Поэтому, избегая лишнего внимания, я вывел конягу в прогон и за дами отбуксировал к выезду из села на Владимирский тракт. Остановился в рощице неподалеку и стал ждать. «Восток, значит?» — не имею привычки разговаривать с животными —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 И надо на полном ходу в этот строй втемяшиться. Так велит садник твой хозяин. Он хочет, чтобы ты грудью вломился в пехоту, смелых к чертям растоптал, забыв про пики, про грохот аркебуз и рвущие шкуру пули. Смог бы? Что глазами хлопаешь? Да не бойся! Я потрепал востока по морде. Это давно было, шесть веков назад. И коняги тогдашние, не читать тебе, под тонну весом 2 метра в холке, на вроде тяжеловозов владимирских.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 Расселись тройками на второй и предпоследней телеги Всего же подвод в обозе я насчитал 9 Еле тащатся. На дорогу уйдет не меньше суток с ночевкой. Конечно, можно было бы их обогнать и встретить уже на въезде во Владимир или Судагду, потягивая пивку в трактире. Но кто знает, что взбредет ткачу в голову. Соскочит по пути. Ищи свищи потом. Да и в дороге всякое может произойти».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 Постоянная качка вынуждает напрягать спину, совсем не так, как при ходьбе. В общем, когда через 12 часов я сполз с ненавистной конской спины на благословенную землю, близ села с озвученным именем Тюрмировка, организм стонал и просил пулю в качестве акта милосердия. Абос остановился на ночь в форте. Я, понятное дело, соваться не стал и, обогнув Тюрмировку, сделал привал в лесочке, недалеко от Северных Ворот, из которых обоз должен был продолжить свой путь утром.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 Потерпевшие из других разрозненных деревень зачастую предпочитают не въябывать, как ломовые лошади, возводя собственную стену. Бывает и огораживать-то уж нечего, а перебираются на новое место. Разумеется, наученные горьким опытом, они пойдут не в хранимый господом оплот человечности, а в форт. И чем выше будут его стены, чем крепче ворота, чем больше виселицы крестов со смердящими рейдерскими трупами стоит вдоль дороги, ведущей к нему, тем обильнее поток страждущих.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 Утром мой чуткий сон был прерван истошным петушинным криком. Мерзкие птицы, у не приложу, какого хера их голосовые связки не вырезают? Посмотрел на часы, 12 минут шестого, до выхода чертова уйма времени. Восток еще не проснулся. Всегда завидовала этой способности лошадей спать стоя. Хотя, строго говоря, это все же не сон, а дрема. Для полного восстановления сил они ложатся, но ненадолго. В основном вот так стоят, свесив голову и посапывают.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 Коня на коротке догоняет в легкую, по деревьям лазает оки белка жрет все подряд, а когда жрать нечего, не обламывается поголодать месяца три, умен, не глупее собаки будет. Что такое человек перед этим зверем? Ничтожество. Слабый, хрупкий, изнеженный. Что могу я противопоставить дикой звериной мощи, столкнувшись с ней вплотную? — Ничего. Разве только мой нож. Он достался мне в наследство от Валетта.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 Толстая, разборная, крепится к хвостовику втулкой и двумя винтами. Внутрь засунуты стальные грузы для баланса. По мне так баланс идеальный, на сужение перед гардой. Так что ничего не вынимал и не перетачивал. Жаль, модель, не знаю. В книжке такого не встречишь. На корне клинка деревце выштамповано. И надписи по-нерусски, хер поймешь. А на гарде номер 18808. Сколько ублюдков испытала на собственной шкуре сталь этого клинка, а омыв его кровью.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 Вскрыть ее и сожрать тепленькое, аппетитное содержимое, чрезвычайно удобной в полевых условиях, ложкой и вилкой. Да, хорош философ, но, по крайней мере, остывшие за ночь мозги размял, и то дело. Восток, почуяв дым, тоже проснулся и теперь жадно поглощал овес из своего намордника. Ночи становились все холоднее, а минувшее так и вовсе неприятно удивило. Опавшие листья лежали мокрыми от растаявшего к утру инея,